Глава 28. Человеческие пороки харатан во время Великого Крестового Похода Ночь в последний раз опустилась на Хартор. Благодаря совместным усилиям имперской армии, пехоты и бронетанковых войск, титанов из Легио Игнис и двух легионов космодесанта, харатан был, наконец, официально объявлен приведенным к согласию. И теперь, когда работа воинов была закончена, имперская администрация с ее армией логистов, кодификаторов, сервиторов, инженеров, фабрикаторов, классификаторов и писарей могла приступить к долгому процессу реколонизации 154-6, к возвращению его в лоно Империума. харатан изменит свое название и название всех своих городов и иных важных географических мест. Пока что достаточно было простых обозначений, таких как код, присвоенный планете, когда военный совет дал разрешение на войну за согласие. Позже для нее выберут новое название, чтобы помочь колонистам с адаптацией, чтобы мир стал для них своим, преданным имперским миром с преданными имперскими жителями. Слово харатан и вся его атрибутика ассоциировались с мятежом и раздором. Смена названий лишит их силы, даст новые символы. Один из этапов этой трансформации начался с вывоза всего населения Хараатана. Эти мужчины, женщины и дети, будь они виновны в мятеже или невинны, больше никогда не увидят свой дом. Некоторые отправятся в каторожные колонии, других отошлют на миры нуждающиеся в законтрактованных рабочих, часть казнят. Но в конечном итоге культурный след хартанцев будет стерт навеки. Логист Мурба не думал об этом. последний раз перед отправкой транспорта проверяя все ли в порядке. После нескольких часов утомительных допросов и заполнения реестров, ему показавшихся днями, департаментом монитору при содействии целой армии клерков администратума, наконец собрали и распределили население Хартора. Этот город был последним. Он также был одним из самых крупных. Мерзкая пульсация в голове Мурба даже отдалённо не подходила под определение головной боли. Поэтому ни настроения, ни усердия у него не осталось. Он не заметил запаха, пройдя мимо первой машины. За ним следовала стая сервиторов и лексмеханик, но их чувство обоняния уже давно не беспокоило, поэтому вопросов от них не поступило. Было темно, а со стороны пустыни дул холодный ветер. Мурба не терпелась вернуться в свою каюту на корабле. Там можно было согреться самому и согреть внутренности. Он как раз приберег бутылочку для такого случая. Ему предстояло проверить, внести в реестр и заверить более 50 машин, после чего подтвердить пункт назначения у пилота и внести эти данные в планшет, который сейчас держал в руке. Протокол администратума требовал также провести визуальный осмотр, убедиться, что никто не забыл. В хаосе, следующем за успешным приведением к согласию военными усилиями, нередко забывали о целых толпах народа. Первая партия бывших хартанцев, узников, определенных в каторожные колонии, уже ушла. Работа Мурба касалась отправки тех, кому было предназначено стать имперскими жителями на дивных новых мирах. Он не был уверен, кому сочувствует больше, но жалость его жила недолго. Таковы были плоды, которые пожинали восстающие против империума. Он осветил отсек слабой лампой, увидел пассажиров с мертвыми глазами размышляющих о своем будущем. и прикинул их число по головам. Поначалу казалось, что все в порядке, но когда Мурба закончил со второй машиной и уже собирался идти к третьей, он вдруг остановился. «Тебе не показалось, что они сидят слишком тихо?» спросил он лекс-механика. Сгорбленного клярка вопрос привел в недоумение. «Подозреваю, они размышляют о безрассудности своего мятежа против Империума». «Нет», подумал Мурба, «дело не в этом». Мурба страшно хотелось покончить с работой и вернуться в свою каюту, чтобы отправиться за пределы 154-6. Но бывшие хартнанцы обычно вели себя громче. А еще этот запах, разносимый ветром пустыни и становящийся все отвратительнее. Он включил лампу поярче и направился обратно к первой машине. «Трон!» – выдохнул он, еще раз осветив кабину. Мурба в панике подбежал к следующей машине и опять посветил внутрь. Потом к третьей, четвертой, пятой. После двенадцатой его стошнило. Не разгибаясь, он махнул рукой на лекс-механика, который подбежал на помощь. «Не заглядывай», — предупредил он, а затем спросил, «кто еще остался на поверхности?» И опять на лице сутулова тщедушного, одетого во все бурая механика, появилось недоуменное выражение. «Кроме нас?» — из военных, — уточнил Мурба, вытирая подбородок. Лекс-механик сверялся с планшетом. Согласно реестрам Муниторума, все войска покинули поверхность. Он помолчал, подняв морщинистую руку, пока читал дальше. Но на земле еще остались два легионских транспорта. Свяжись с ними, приказал Мурба, немедленно. Вулкан в одиночестве стоял в просторном грузовом отсеке ночного бегуна. Обычно корабль использовался для транспортировки оружия, пайков и мириадов прочих предметов снабжения, необходимых в войне. Этой ночью он повезет мертвых. Вдоль части восточной стены стояли гробы. Но их, счастью, было немного, благодаря тому, что осада Хартора завершилась быстро и бескровно. Но вот сколькими жизнями было заплачено за эту бескровность? Жизнями, оконченными в боли, в муках. Вулкан слишком хорошо знал ответ на этот вопрос. И в Хартане кровопролитие не закончилось. Мятеж, произошедший во время распределения харторцев, вылился в множество смертей. И хотя он подозревал, что часть ответственности лежала на повелителях ночи его брата, он не мог не чувствовать виноватым и себя. Сереб лежала перед ним в гробу, Тот представлял собой простой, лишенный украшений металлический контейнер со встроенным криогенератором, чтобы замедлить процесс разложения и доставить погибших к месту погребения неиспорченными. Медики промыли ее раны, но пятна крови на одежде остались. Не будь их и этой мертвенной бледности, Вулкан мог бы поверить, что она просто спала. Он хотел сказать ей, как ему жаль, что она мертва. Как ему жаль, что он не выслушал ее во время сожжения Хартана, и не удовлетворил ее просьбу об интервью. Он давно решил, что его история должна быть рассказана, и что сделает эта серия. Но не теперь. Труп ничего не расскажет. Он склонил голову, беззвучно прося прощения. Почему именно она? Раздался из теней тихий голос. Вулкан не обернулся, но поднял взгляд. Почему ты до сих пор здесь? Спросил он, тут же посуровев. Я искал тебя, брат, сказал Керс, становясь рядом с вулканом. И ты меня нашел. «Ты, кажется, не в настроении». Иной мог бы подумать, что ответ его обидел. «Неужели ты не рад меня видеть?» Теперь вулкан смотрел на него. В глазах его горела нескрываемая злоба. «Говори, что хотел сказать, и оставь меня». Керс фыркнул, словно все это его забавляло. «Ты не ответил на мой вопрос. Почему из всех смертных, погибших, для того, чтобы привести этот мир к согласию ради нашего Империума, это вдруг значит так много?» Вулкан опять перевел взгляд вперед. «Я оберегаю жизнь, я защитник человечества». «Разумеется, брат, но то, как ты бросился к ней, презрев опасность, это выглядело так воодушевляюще». Керс улыбнулся, затем улыбка превратилась в оскал и будучи не в силах и дальше притворяться, он рассмеялся. «Нет, извини». Он бросил смеяться и посерьезнел. «Я озадачен, вулкан, у тебя мягкое сердце, и я знаю, как дороги тебе эти ничтожества». Но чем она отличалась, что ты так о ней скорбишь? Вулкан повернулся к нему и уже собирался ответить, когда в его ухе затрещала вокс бусина. Оба примарха были без шлемов, но связь с боевой группой по-прежнему имели. Когда глаза одного округлились, другой сощурился, и Вулкан понял, что Кёрс слышит то же сообщение. Вулкан протянул к брату руку, схватил его за горжет и подтянул к себе. Кёрс улыбнулся и не стал сопротивляться. «Ты это сделал?» — спросил Вулкан. «Ты это сделал?» – проревел он, когда Кёрс не ответил. Улыбка Кёрса истончилась и превратилась в тонкую линию из сжатых бледных губ. «Да!» – прошипел он, глядя на него своими холодными глазами. Вулкан отпустил его, оттолкнув прочь, и отвернулся. «Ты убил! Их всех!» Кёрс изобразил удивление. «Брат, они были нашими врагами. Они подняли на нас оружие, пытались нас убить». Вулкан опять взглянул на него с гневом, едва ли не с мольбой. с отвращением перед тем, что Кёрс сотворил. «Не все, Конрад. Ты убил невинных и слабых. Что дают их смерти, кроме удовлетворения садистской жажды кровопролития?» Кёрс, казалось, честно задумался над вопросом. Он нахмурился. «Боюсь, что ничего, брат. Но чем это отличается от того, что ты сделал с той Эльдар? Она была всего лишь ребенком и не могла представлять для тебя опасности. Мятежникам Хараатана подарили быструю смерть. Я, по крайней мере, не сжигал их заживо». У Вулкана не было ответа. Он убил этого ребенка в гневе, из-за горя посерев и в наказание за смерти, вызванные вырвавшимися на свободу ксеносами. А возможно еще потому, что он ненавидел их, этих Альдар, за набеги на Ноктюрн и боль, причиненную его жителям. Керс заметил сомнение брата. «Видишь?» – прошептал он, подойдя вплотную. «Наши натуры очень даже похожи, брат. Разве нет?» Вулкан взревел, поднял второго примарха и швырнул его через весь отсек. Керс прокатился по полу с визгом брони, царапающий металлический настил. Он уже стоял на ногах, когда вулкан бросился на него и успешно заблокировал кулак, направленный в лицо. Его ответный удар, пришедшийся вулкану в грудь, отдался в ребрах, даже несмотря на броню. Вулкан охнул от боли, но обхватил его голову руками и дернул ее вниз, поднимающемуся колену. Керс отшатнулся, плюясь кровью. Не давая ему времени прийти в себя, вулкан перехватил его за талию и повалил на спину. От яростного удара голова Керса дернулась в бок, а щеку рассекло. Он смеялся сквозь окровавленные зубы. Вулкан опять ударил его, сместив челюсть. Керс только громче рассмеялся, но слегка закашлялся, когда ему начали ломать трахею. Вулкан сжимал руки сильные, как железо, руки кузнеца, вокруг горла брата. «Я знал, что ты такой же», – прошептал Кёрз, все еще пытаясь смеяться. «Убийца! Все мы убийцы, Вулкан!» Вулкан убрал руки. Он сел, не слезая с Кёрзо, и тяжело вздохнул, прогоняя безумие. Он убил бы Кёрзо, если бы не остановился. Он убил бы собственного брата. Вулкан поднялся, еще покачиваясь, и переступил через неподвижно лежащего Кёрзо. «Держись от меня подальше», – предупредил он, задыхаясь, и побрел к ждущему его кораблю. Кёрз остался лежать. но повернул голову, следя за уходящим вулканом, зная, что на этом все не закончится.